Союз Снайпс-Вилли Любовь мисс Эйми Джо Снайпс и Натана Вилли привела к торжественной свадьбе 22 декабря. К церемонии обмена кольцами украсили первую баптистскую церковь распятия, прихожанкой которой является мать невесты. Романтический настрой создавали канделябры со свечами и гигантские напольные вазы с белыми гладиолусами, подчеркивающие важность происходящего — А проводил церемонию преподобный Честер Макс. Свадебная мелодия разлилась под куполом, когда мисс Филпот выразила свои поздравления юной паре исполнением на органе Хаммерда песни Голубой бархат, выражающей нежные чувства влюбляющихся друг к другу. Мелодичное сопрано миссис Ледервуф-Багнер ещё раз выразило чувства влюбляющихся друг к другу песней Бонда Я люблю тебя искренне. Шафером был мастер Смут. Подружка и невесты мисс Линда Лу Снайпс, сестра невесты. Для свадьбы дочери миссис Джо Снайпс выбрала себе платье жёлто-зелёного цвета, украшенное драгоценными камнями кисиёй и такие же жёлто-зелёные туфли, и приколотый к корсажу букетик из белых гвоздик. Мать невесты во время церемонии вела себя спокойно и величева. На матери жениха было платье из голубой часочки с голубыми камнями и атласной отделкой. Подружки невесты выглядели очень женственно в длинных платьях из розового шифона с лифами из красного кружева. Наряд подружек невесты включал в себя розовые бантики на голову, придуманные Миссис Снайпс. У них были букетики из розовых маргариток и ландышей, пристёгнутые к розовым сердечкам из шиннели, обтянутой тюлем, и у всех на руках красовались митенки из органзы, заострённые к запястью. Они вошли под свадебный марш Мендельсона из сна в летнюю ночь. Прекрасней цветущей розы была малютка Карла Кей, племянница невесты, точно таком же, как у невесты платье, которое ей шила бабушка по материнской линии. Всем известная мелодия «Вот идет невеста» провозгласила торжественный вход невесты с отцом, мистером Джозефом Снайпсом. Невеста вся светилась в своей кисейной фате, Платье до пола из белого шёлка с венецианским кружевом. Облегающий высокий лиф был расшит серебром и жемчугом, а широкие рукава, стянутые у запястий, обрамляли кружева. Корсаж был приколот букетик из оранжевых хризантем, стянутых сеточкой, и гвоздик с белыми атласными ленточками. Она несла Библию, отделанную кружевом шантильи. В роли чего-нибудь старого было её юбилейё. чего-нибудь нового, подвинечное платье, в роли чего-нибудь одолженного выступала жемчужный ажурелье от тёти Милдред, а чего-нибудь голубого подвязка, отделанная рюшами, подаренная ей мамой. В туфельке у неё лежала монета в один пенни. Пока невеста шла по проходу навстречу жениху, она оглядывала многочисленных пришедших родственников, друзей и доброжелателей, включая личного парикмахера-модельера, профессиональное имя которой мисс Этел. Она стояла в третьем ряду. Приём для счастливой парочки проводился в Elks Hall, где на серебряных подносах подавали чай со сладостями, пфтифуры, свадебные мятные конфеты и орехи, а также мисс Пэтси Руф Когинс дарила каждому гостю сувенир из рисового шарика в белом тюле, перевязанном зелёной ленточкой, дизайн которого придумала миссис Джулия Льюис. Свадебной книгой миссис увелли заведовали мисс Пикл Уоткинс и мисс Дейзи Фей Харпер. Жених и невеста планируют провести медовый месяц в Панама-Сити, штат Флорида, а жить будут в Magnolia Springs. Рождество прошло ужасно. Всё везде закрыто. Раноэ уехали в Джексон, папа, Джимми Сноу и я торчали дома и смотрели рождественский концерт Perry Como с Розмари Клуни. Нам так не хватает мамы. Ни я, ни папа не говорим о ней, но я вижу, как ему плохо. Pickle и Lem подарили мне замечательный браслет. А бабушка Петтибон прислала набор белья. Джимми Сноу купил мне пару замшевых мягких ботинок, о которых я мечтала, а папа дал двадцать долларов. Но я их уже потратила, покупая всем подарки. Все равно ненавижу Рождество. Кому пришло в голову украшать мотель рождественскими гирляндами? Скорей бы в школу. В январе мы будем проходить инициацию в клубе «Радужные девушки». Кей и Боб Бенсон подарили машину. Скорее бы уж нам спикал уехать отсюда. Ненавижу пляж зимой. Хоть бы одну ночь папа с Джимми Сноу не напивались. Джимми знает, что папе нужно остановиться и все равно продолжает с ним пить».